сыновья Святослава, не желавшие смириться с потерей Чернигова. Самый способный из них Олег, вспыльчивый аристократ и храбрый воин, в конце концов захватил Тмутаракань. В отчаянии святославичи обратились за поддержкой к половцам, которые были более чем рады возможности грабить Русь, оставаясь союзниками русских князей. Но, по мнению Олега, Он только пытался защитить свои права на наследство. Неудачливый во внешней политике Всеволод не был удачлив и в управлении внутренними делами. Согласно летописцу, люди больше не имели доступа к княжескому суду. Судьи стали продажны и корыстны. Летописец пытается оправдать князя, ссылаясь на его болезни и возраст. А вину возлагал на молодую дружину, чьим советом он следовал, вместо того, чтобы слушать старых дружинников. Пятое. Правление Святополка II. 1093-1113 годы. После смерти старших братьев всеволод сконцентрировал в своих слабых руках всю власть Триумвирата. Однако принцип родового старшинства не был забыт, и сразу после ухода Всеволода Святополк Изиславич занял киевский стол, предоставив своему двоюродному брату, сыну Всеволода, Владимиру Мономаху, княжить в Чернигове. Это было нарушением принципа старшинства, поскольку раньше Чернигов принадлежал второму члену Триумвирата Святославу, и его сыновья теперь предъявляли свои права на город. В 1094 году один из них, Олег, пришел к Чернигову из Тмутаракани с половецким войском, и Владимир решил пойти на компромисс. Он заключил мир с Олегом и, отдав ему Чернигов, ушел в Переяславль. В определенном смысле первоначальный триумвират сыновей Ярослава теперь восстанавливался его внуками. Но во втором триумвирате было еще меньше согласия, чем в первом, особенно из-за подозрительности и отчужденности Олега. Хотя он и восстановил свои права на Чернигов, Олег не мог так легко забыть свои прежние обиды и подозревал братьев в готовности использовать первый подходящий предлог, чтобы изгнать его еще раз. Он сам дал повод для этого своей двусмысленной политикой по отношению к Половцам. Получив известие о смерти Всеволода, Половцы направили Святополку мирные предложения. Но тот проигнорировал их, а послов схватил. Несмотря на то, что позже он всех освободил, половцы были в ярости и напали на Русь. Победив объединенные силы Святополка и Владимира в ожесточенной битве, они сломили оборону русских в Треполе, и рассеялись, грабя и разоряя все вокруг. После краткой осады Торческа жители, ослабленные голодом, сдали половцам укрепленный город. Опустошая южные районы Киевских и Переяславльских земель, половцы уводили с собой толпы русских пленников, мужчин и женщин. Впечатляюще описываются страдания населения, на страницах повести временных лет. Множество христиан оказались в крайне бедственном положении. Скорбящие, измученные, ослабевшие от холода, с лицами, изможденными голодом, жаждой и несчастьем, с телами черными от ударов, ноги и босы, ногами истерзанными терниями, шли они мучительным путем в неизвестную страну, варварским народам. В слезах они говорили друг другу: « Я из такого-то города, я из такой-то деревни. Так спрашивали они один другого и рассказывали о своих семьях, вздыхая и обращая глаза,